Глава 26 «Самолеты мышиного царя». На краю неба появилась светлая полоска. «Светает!» — обрадовалась Мафи. «Можно идти». «Подождите!» — воскликнула Гортензия. «Я совершила ужасный поступок. Помните, когда мы уходили, я на время убежала?» «Да!» «Ответила Куки, ты сносилась на кухню и принесла нам котлеты». «И где я их взяла?» — схлипнула Гортензия. «Не знаю», — растерялась Жози. «Еду держат обычно на кухне или в столовой, но еще у зефирки в спальне сладости запрятаны». «В гимназии Миналия на первом этаже из еды была только каша», — протянул Бен. «Вот оно что! И как я сразу не догадался!» вкусные бифштексы ей Люка дала. «Да», — кивнула Гортензия, — «и еще сонные капли. Велела их в котлеты добавить, но я успела только на одну котлетку накапать, потом уронила флакончик, и его содержимое разлилось по полу». «И эта котлетка досталась Филу», — догадалась Куки. «План Люки не удался». Никто из нас не заснул до побега. Мы растолкали мопса и теперь на свободе. Смотрите, солнце встало. Пора домой. В какую сторону идти? — занервничала Жози. Тут везде деревья. Мафи подергала носом. Пахнет бедой очень сильно. — Мама! — пропищала Жози и показала лапкой налево. Все повернулись и увидели Банди и Ричарда. «Здрасте, ребята!» — улыбнулся Ротвейлер. «Погуляли и назад!» — добавил Доберман. Бен схватил с земли палку. «Если приблизитесь, пожалеете!» Охранники расхохотались. «Парень!» — сквозь смех произнес Банди. «Ты храбрый комар!» «Бен, наш генерал!» — воскликнула мафия. «Все драться будем!» Раздался громкий свист. «Кто свистнул?» — спросил Банди. «Ой, не могу!» — простонал Ричард. «Бунт мышей!» Ай! «Что случилось?» — удивился Банди. «На иголку наступил!» — прокряхтел Ричард. «Больно!» «Ай!» — подпрыгнул Банди. «И я тоже!» «Ой!» — взвизгнул Ричард. Меня будто мелкие гвозди забивают. «Хвост!» — взвыл Банди. И его крапивый сжет. «Мыши!» — закричала Жози. «Сколько их? Миллион, наверное!» Беглецы сбились в кучу и отступили к Хелле. А на Ротвейлер и Добермана залезли орды мышей. Охранники пытались их сбросить, но полевок оказалось слишком много. Здоровенные собаки бросились прочь, Но мыши не посыпались на землю. Они цепко держались за головы, спины, лапы Банди и Ричарда. «Небо темнеет», — испугалась Гортензия. «Туча летит. Сейчас гроза грянет». Жози выбежала на небольшую поляну. «Нет, это мышиный царь Вильям со своими подчиненными летит. Он мне сказал, когда будешь в беде, в такой, что не справится никак» и захочешь помочь не себе, а всем свистни. «Летучие мыши!» — ахнула мафия. «Целая армия!» Стая зависла над бедлецами, потом резко спланировала вниз. «Доброе утро, Жози и все, кто с ней!» — произнес Вильям. «Мы доставим вас домой. Садитесь!» «Если я заберусь на спину мышки с крыльями, то мигом раздавлю ее», — протянул Фил. «Ну-ка, разверните пассажирские корабли», — приказал царь. Послышалось хлопанье. «Ух ты!» — восхитилась мафия. «У них что-то вроде покрывал, который зефир шьет, чтобы кровати днем накрывать». «Каждый из вас сядет в центр лайнера», — объяснил Вильям. Мой народ схватится за края ткани лапами и доставит вас домой. — Я большая, — поежилась Мафи. — Я толстый, — добавил Фил. — Один корабль может привезти в наши закрома десять мешков зерна, а вы весите намного меньше. Не бойтесь, — пропищала одна мышь. — Мы не трусы, — дрожащим голосом пролепетал Фил. Просто предупреждаем. Кара, Горти, Бен, мелкие Жози, Куки тоже не слоны. А мы с Мафи. Статная и корпулентная, перебила его другая мышь. Не тяните время. Беглецы быстро сели в центр покрывал. Мыши подняли собак в воздух так высоко, что Жози закрыла глаза. Но потом она все же рискнула их открыть и ахнула. На небе сияло ярко-желтое солнце, кое-где белели облака, похожие на вкусную сахарную вату, а внизу, под мышиным кораблем, медленно проплывали лес, синяя гора, река Апельсинка. «Какая красота!» — воскликнула Куки, летевшая справа от Джози. «Дух захватывает!» «Джозенька, прости меня!» Я больше никогда не буду на тебя обижаться. — Я тоже прошу прощения, — крикнула Жози. — Я теперь, прежде чем что-то сказать, хорошенько подумаю. — Наша Родина прекрасна, — заявила Мафи, которую мыши несли по другую сторону от Куки. — Мы дома, — ликовала Куки. Жози взглянула вниз, и ее охватила невероятная радость. «Куканя! В мире людей много государств. каждое хорошо по-своему. Но нет ни одной страны лучше нашей Родины!» Мыши приземлились на поляну у дома. «Черчилль! Феня!» — закричала Мафи, бросаясь к самому умному мопсу и его жене. «Почему вы так рано вернулись?» Куки позвала ответила Фенечка и показала на лягушку Куки, которая сидела у ее ног. Она прискакала к нам с сообщением. Дети в беде. Рассказала все, что произошло. «Спасибо, Куки!» — воскликнула Каролина. «Ты настоящий друг!» Квакушка сняла с шеи кулон. «Возвращаю тебе семейную ценность. С моей стороны было очень некрасиво ее брать». «Все в дом!» скомандовал Черчилль. «Нам есть о чем побеседовать».